Нищий. Хотя он и бедный, коллега, он знал когда-то лучшие дни. Так он думал, этот несчастный. Когда ему было пятнадцать лет, он попал на дороге под телегу, которая переехала ему обе ноги. С того времени он ходил на костылях, они поднимали его плечи до ушей. Голова его словно находилась между двумя холмами. Он болтался по дорогам, заходил во дворы фермы и просил милости. Священник из бильет нашел его когда-то младенцем Барву накануне праздника всех святых и окрестил его Николаем Туссеном. Его вскормили Христа ради, но никогда ничему не учили. Деревенский булочник дал ему однажды ради шутки выпить несколько рюмок водки, и он остановился с тех пор в своем росте и развитии. Он стал бродягой и не знал другого способа прокормиться, как протягивать руку за подоение. Баронесса Довари предоставила ему когда-то для ночлега на своей ферме нишу, наполненную соломой, возле курятника. Если он был голоден, он всегда мог получить на кухне кусок хлеба и стакан сидра. Иногда старая барни бросала ему с крыльца или из окна несколько медных монет, теперь ее нет в живых. В деревнях ему уже ничего не подавали, так как он всем давно надоел. За сорок лет слишком привыкли к виду оборванного калеки – ковыляющего на костылях от дома к дому. Тем не менее, он не перебирался в другую местность, так как не знал на свете ничего другого, кроме этих нескольких деревушек, которых плачил свое жалкое существование. Он сам определил себе пространство, в котором попрошайничал никогда не выходил за его границы. Он не знал, простирается ли мир по ту сторону деревьев, которые обозначают границы его пространства. Он никогда не спрашивал себя об этом. Мужики, которым надоело постоянно встречать его вблизи своих полей, и на дорогах кричали ему «А чего ты не пойдешь в другую деревню, вместо того, чтобы вечно шататься здесь у нас?» Он никогда не отвечал на этот вопрос, так как все новое и неизвестное его пугало. Он чувствовал смутный страх перед новыми встречами, вещами и перед новыми лицами. Боялся ругательства, подозрительных взглядов людей, которые его не знают, и жандармов, которые ходят по дорогам попарно, и при встрече с которыми он инстинктивно прячется в кусты или за кучей камней. Как только он видел издалека блестящие пуговицы, на него сейчас же находила та удивительная подвижность и суетливость, с какой дикое животное прячется в нору. Он живо соскакивал с костылей, падал на землю, как тряпка, сворачивался в клубок, съеживался, делался маленьким, невидимым, и темный цвет его лохмотьев сливался с цветом земли. Он никогда не имел дела с жандармами, но этот страх был у него в крови, словно он унаследовал его от своих родителей, которых он не знал. У него не было ни угла, ни убежища, ни крова. Летом он ночевал где попало, а зимой с удивительной ловкостью забирался в сараи и хлевы. Он удирал всегда незамеченным и знал все лазейки и норы. Благодаря костылям руки его приобрели необыкновенную ловкость и силу. Он забирался пользуясь одними руками на сеновалы, где иногда лежал несколько дней подряд, пока хватало провианта. Он жил среди людей, как лесной зверюк, никого не знал, никого не любил. А крестьяне относились к нему с безразличным презрением, даже враждебно. Ему дали кличку «Колокол». На ходу он качался между своими костылями, как колокол на перекладинах. Вот уже два дня он ничего не ел. Никто ему ничего больше не давал. Он всем надоел. Крестьянки кричали ему издали «Убирайся, проваливай! Ведь не прошло еще трех дней, как я тебе дала кусок хлеба!» Он ковылял к следующему дому, где его встречали подобным же образом – Женщины объявили в один голос, нельзя же кормить этого бездельника круглый год. А бездельнику нужно было есть каждый день. Он прошел сент лер, ворвили бильет, не получив ни сантима, ни даже корки хлеба. Вся надежда была еще на турноль, но туда было около двух лея путей. Он устал и ослабел, так как в желудке его было столь же пусто, как в кармане. Тем не менее он пустился в путь. Это было в декабре. Холодный ветер носился по полям и свистел в голых деревьях. По низкому мрачному небу мчались тучи. Коляко шел медленно, с трудом передвигая свои костыли и влача за собой свою единственную ногу с изродованной стопой, обмотанной тряпкой. Время от времени он садился на пару минут на краю дороги, чтобы отдохнуть. На его темную тупую душу от голода нашло страшное уныние. У него была лишь одна мысль — поесть, но он не знал, как это сделать. Целых три часа тащился он так по дороге. Наконец показались деревья Турноли, и он ускорил свои шаги. Первый мужик, которого он встретил и у которого попросил милостыню, сказал ему «Ты опять здесь, старый знакомый? Разве я от тебя никогда не избавлюсь?» Колокол поплелся дальше. Его прогоняли у каждой двери, но он терпеливый, и настойчиво продолжал свой обход. Он не получил ни одного сум. Тогда он пошел по фермам, увязая в размягченной дождями почве, и из последних сил, переставляя свои палки, и вот прогоняли. Был холодный, неуютный день, когда все сердца сжимаются во всех душах мрачно, и когда руки не протягиваются ни с подаянием, ни с помощью. Он обошел все дома, которые знал, и потом пошел и лег в ров во владениях мэтра Долго он лежал там мучим и голодом, он был слишком туп, чтобы по-настоящему понять ужас своего положения. Он все еще чего-то ждал, в нем теплилась надежда, которая никогда не угасает в человеческом сердце. Лежа на холодной земле, он все ждал помощи от людей или неба, не зная сам, откуда и как эта помощь может явиться. Мимо него прошла стая черных куриц, искавших себе пищей в земле, которая всех питает. Они то и дело добывали клювом зерна или мелких насекомых и потом продолжали свой путь медленной и уверенной походкой. Колокол безучастно смотрел на курицу, и вдруг в нем, скорее в желудке, чем в голове, зародилась мысль, что недурно было бы зажарить такую курицу на костри и съесть. Он швырнул попавшийся в руку камень, и, будучи очень ловок, первым же ударом уложил одной из куриц. Курица повалилась на бок, еле шевеля крыльями, остальные разбежались, переваливаясь на своих тонких ножках. Колокол взял костыли и пошел за убитой птицей, ковыляя совсем как курица. Но в тот момент... Когда он подошел к маленькому черному тельцу, голова которого была в крови, страшный удар в спину сбил его с костылей и отбросил шагов на десять вперед. Мэтр Шике с яростью стал осыпать его ударами, он бил слабое тело, калеки, кулаками и коленями, бил его так немилосердно, как только способен бить мужик, которого обокрали. На помощь хозяину подоспели работники с фермы, и все вместе набросились на коллегу. Когда они устали его избивать, то подняли его и отнесли в сарай. Там его заперли, а сами пошли за жандармами. Колокол лежал на земле еле живой, истекая кровью и мучимый голодом. Наступил вечер, прошла ночь, почти сутки прошли, он все еще ничего не ел. Жандармы пришли только в обед. Они осторожно открыли сарай. Ожидая нападения или сопротивления, Шике им говорил, что коллега напал на него, и что он с трудом от него отбился. Бригадир закричал «Эй, вставай!» Но колокол никак не мог подняться, как не старался. Конечно, решили, что он притворяется, что здесь какая-то хитрая злой умысел. Его схватили и насильно поставили на костыли. Им овладел ужас. Прирожденный животный страх, страх дичи перед охотником, мыши перед кошкой. С нечеловеческими усилиями он держался на ногах. Бригадир крикнул. «Пошел — Пошел! Он пошел. Все обитатели фермы смотрели ему вслед. Женщины грозили ему кулаками, мужчины издевались над ним и осыпали его ругательствами. Наконец-то попался с катертью дорога. Он шел между двумя жандармами. У него хватило еще силы, чтобы тащиться так до вечера. Он совершенно одурел, не знал, что его ожидает, и был так перепуган, что ничего решительно не понимал. Встречные мужики останавливались, смотрели на него и говорили, какой-нибудь вор. К вечеру его привели в главный городу округа, так далеко он еще никогда не заходил. Он не давал себе никакого отчета в том, что с ним делается и что с ним будет. Все новое, новые люди и новые дома его окончательно запугали. Он все время молчал, ему нечего было сказать, так как он ничего уже не понимал. Да он и так за долгие годы своей бродячей жизни почти разучился говорить. Его мысли были слишком спутаны, чтобы он мог их выразить словами. Его заперли в городскую тюрьму. Шандармы не подумали о том, что он может быть голоден, и оставили его до утра. А когда на следующий день к нему вошли, чтобы вести его на допрос, он лежал на полу мертвый. И этому очень удивлялись.